Часть третья. Куликово поле. Была в городе Москве печаль великая, и во всех концах города поднялся плач горький и вопли и рыдания. Оплакивали жены русские детей своих, рыдая в голос и захлебываясь слезами, не в силах сдержаться, потому что пошли те с великим князем на острые копья за всю землю русскую. Пространная летописная повесть о Куликовской битве. И наступила тишина в русской земле. Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича. Глава первая. С благовещенья задумал Дмитрий отъехать, наконец, в отченые деревни. Хоть раз за последние годы глазом хозяйским взглянуть на то, что оставлено отцом, что перешло к нему после смерти матери, княгини Александры. Молодому князю ведомо было, что в делах поземельных, в пошлинах и податях, в скотоводстве и торгах Теун Свиблов разбирается больше, но надо же и самому оглядеть менее. не все мотаться дядьке Микити. А не всего была тяга побывать в дальних деревнях, в которые он наведывался еще с отцом и где впервые увидел лес, реку, увидел, как сонно волокнится сладковатый дым костра, услыхал глухаря и грустную вдовью песни. Ему было шесть, как сейчас его любимому сыну Василию. Но на всю жизнь запомнилась эта деревня, черная изба и баба в поминальном платке. Как сейчас видит Дмитрий ее чистый холщовый сарафан, крупные, крепкие и все же женские руки и деревянный чум молока. Испей, князюшка, богатырскую силою наполнишься. И та же баба сыпала залу на куричий хвост, шептала приговоры, от всех болезней, кропила зарю с нового веника, дабы минули все несчастья молодого князя. И в душу запало то, что не выскажешь словом прилюдным, без чего никогда не защемит сердце при виде сирой деревни, прибившейся кричонки, нежданного погоста, забытого остожья на лесной поляне. И никогда, казалось Дмитрию, не загорится смертный человек любовью к ближнему, ко всей этой единственной, многогрешной, горькородной земле, не пробудись он хоть раз в незнакомой избе, не заблудись в пристрашно бескрайних болотистых лесах и не спасись, будто заново родился, выбредя на дальний колокольный звон. Пора, пора отъехать в отченые деревни. Князь я, аль не князь. Не раз подбадривал себя Дмитрий, но отъехать туда так ему и не довелось. Годы пошли, один тяжелей другого. Война с Тверью, с Литвой, с Ордой в Нижнем Новгороде, стояние на оке, и, наконец, тяжкое поражение на реке Пьяне. Новый епископ сарайский владыка Афанасий, сменив Иоанна, прислал тайного гонца и довел недобрую весть. Сатанинским умыслом Мамая составлен в сарае тайный заговор, чтобы извести великого князя Московского, а кто подослан, то неведомо. Вот и думай. Минувшую осень провозился с отцом Митяем, едва упросил его снять с себя дорогие одежды оставив вереницу слуг и отроков, коими он себя кружил, и смиренно пойти в Спас Чигасов монастырь, что меж Заявской и Гончарной Слободами. Дмитрий пошел на дело необычное. Вместе с клобуком инока он повелел надеть на духовного отца своего и печатника мантию архимандрита. Быть до обеда бельцем а после обеда старейшиною монахов, есть дело беспримерное. Роптали на Москве и в иных городах русских, но особенно воспротивились нарушению церковного устава епископы Дионисий Суздальский и Пимен Переославский. Почуяли, что Дмитрий метит поставить Михаила во главе русской церкви, неспроста исполчились супротив воли великого князя. Да они-то пол беды. Тяжко было уговорить митрополита, бывшего при смерти, не желал старик благословить на свое место митяя. Сей архимандрит еще новоук в монашестве. Сергей Радонежский, вот кто, по мнению митрополита, мог заступить его место. Но гордый и неистовый старец из Троицкого монастыря решительно отверг высокую честь, предпочтя уединение в своей обители и не желая погрязать в трудных делах митрополии. Не одобрял отец Сергии и новоставленного архимандрита Михаила, названного так после пострижения княжего печатника Не желал Дмитрий отступать перед уставом, перед капризами, перед наветами врагов Митяя. Не могли они или не хотели видеть, какая опасность грядет на Русь. В такую годину нужен в митрополии свой, надежный, а не присланный пастырь. Бояре и князь Серпуховской, днями пребывая у постели больного митрополита, уговаривали его утвердить печатника, говорили, что отвергнутый великим князем новый митрополит Киприан только и ждет, как бы въехать в Москву и взять посох первопасторский. Умный политик поборол в митрополите Алексея священнослужителя, и он благословил Михаила носоговоркой, если Бог, патриарх и Вселенский собор удостоит его править Российскую Церковь. 12 февраля 1378 года Метрополит Алексей скончался. Коломенский счастливец Митяй тотчас оставил Спасский монастырь и без ведома патриарха Константинопольского возложил белый клобук митрополита Руси на свою красивую голову. В царьград он не спешил, но уже надел мантию с источниками и скрижалями, принял посох, печать, казну ризницу митрополита Алексея, въехал в его дом за городом у села троицка Галинищево и стал решительно судить дела церковные, называясь отныне митрополитом московским Михаилом. Многочисленные отроки и бояре, в том числе кочевин Лишинский, служили ему. Видел Дмитрий, что его незаконно поставленный митрополит Возбуждает зависть и пересуды. Опять забота: Надо уговаривать епископов, собрать их в Москву и просить, чтобы избрали Митяя в святители. Согласно с апостольским уставом, нельзя надевать клобук митрополита, не будучи епископом. Однако ставить Михаила Митяя в епископы мог лишь митрополит. Но Алексей скончался. Оставленник Константинополя Киприан. Сидел в Киеве, выжидая своего часа, и уж он-то никак не согласился бы благословить соперника своего, уже захватившего русскую метрополию. Все перепуталось. И хотя в Москву съехались все епископы, убоясь противиться Дмитрию, один все же бросил вызов. Дионисий Суздальский. Он упрекал великого князя в святотатстве, и Дмитрий уступил. Михаил Митяй остался пока незаконным митрополитом, опасаясь к тому же ехать в Константинополь, где мог потерять незаконно присвоенную мантию митрополита. Дмитрий тоже откладывал отъезд своего духовного отца, потому что было немало иных забот. «Княже, когда же в отчинной деревне?» спросил как-то Бринок, но Дмитрий лишь тяжело вздохнул в ответ. Близились тревожные дни. Русские полки стояли без дела под колонной. Дмитрий выезжал к ним и нашел воинство в полном порядке и трезвости. Одно смущало великого князя, что не мог он ответить на вопросительные взгляды воевод и рядных воев, почему стоят они, скоро ли будет настоящее дело. Особо мрачны были мужики из деревень и мелких городов, жившие из земли, да и понятно, конец июля. Не топор кормит мужика, а июльская работа. У божьего дни уж свету вбавилось, а мы все стоим. Да уж, проклав день на носу. Дмитрий слышал эти разговоры в стане своих воев, когда отъезжал обратно к Москве в сопровождении неизменного бренка и малой гридной дружины. Он был спокоен пока особенно за северные границы. Беспокойный Ольгерт умер в прошлом году, сыновья его от всех жен передрались. Литовский престол захватил любимый сын покойного воина-князя Ягайло, а старший Андрей, княжевший в Полоцке, сразу и окончательно перешел на службу к Дмитрию. Михаил Тверской успокоен званием второго великого князя на Руси и верен договору. Рязань второй год поднимается из пепла после Арапши, и вот вновь грядет темная туча из орды. Дмитрий чувствовал ее приближение и неспроста собрал и держал полки наготове. Разговором и хитростям пришел конец. Ссылаясь на засухи, падешь скота. Дмитрий давно уже объявил Мамаю, что станет платить дань много меньше, чем тот желал, не более той, что была установлена при Джанибеке-хане. Это был вызов Мамаю. И Дмитрий ждал. На поле от росы промокло. Вспомнил он старинную примету-присказку, когда подъезжал уже в сумерках к Москве, и видел, как тяжело обвисла высокая, еще не кошенная атава под сильной погожей росой. Крепко пахла растоптанная трава. У берега Москвы реки все еще всплескивали крупные окуни, гоняя малька. Август близок. На дворе выслушал Подуздова тот довел, что ратница плохо принимает нового ребенка, уродившегося пегем. И вспомнился серпень, отосланный в Троицкий монастырь. Нежданно пришла жалость. Зачем отослал доброго коня, коль все единый отец Сергий не ездит на нем? Но мысль эту пришлось отвести от греха подальше. Он еще не отмолился на ночь, как на рундуке, а затем и в переходной палате послышались сдержанные голоса. То гридня спальная преградила кому-то путь в хоромы. Дмитрий не стал выжидать, когда начнут гридники робко царапать дверь, вышел и сразу узнал при свете свечи квашню, бывшего гридника, а ныне уже настоящего дружинника. Гонец сторожевого полка, где вот уже не первый год начальствует Дмитрий Монастырев, квашня и рта не успел растворить, как великий князь все понял, но сдержал себя и спокойно по будничному спросил, «Ну что, Арифий, пади. «Она, княже, уламывая дрожь во всем теле и тем стараясь придать себе достойное случаю мужества, для сходства с великим князем, ответил Квашня. «Где видали?» «Нигде не видали». Дмитрий нахмурился, закусив губу, и уставился в широкое лицо этого преданного, но, пожалуй, бестолкового воина. С под степи прискакал Елизар-Серебрянник. Он их видал там тьмы. Нашелся, наконец, квашня и, разговорившись, дополнил. Бабу у него, татарку, стрелой там подбили. Далеко ли до вашей сторожи? В одне пути. — Добре, — задумчиво произнес Дмитрий и еще раз добавил. — Добре, Орефий. Поди-ка в повороню, и спей к васу не то молока, да прежде сотника ко мне пошли из гридни. Он при рундуке стоит, на меня постился. Дмитрий вернулся в покое, прикинув на ходу до Москвы им идти дня три, а то и четыре. Ежели идут большим воинством со всеми обозами, ежели набежали легкой тучи. Полки не пустят. Рассчитывая на самое худшее, он вышел снова в переходную палату, где его ждал сотник Павлов, ранее ходивший под Капустиным. И наказал ему немедленно отправить по десятку конных воев во все города, еще не выставившие полков. Сбор всем назначил в Кремле. Вот и посплю рас последнюю ноченьку. Непрошенно пришла расслабляющая мысль, и, поддаваясь ей, Дмитрий прошел мимо пологобрачной постели, чуть скрипнул дверью в соседнюю, самую теплую, детинную, Повалушу, где на широких постельниках на полу, под беличьими одеялами, спали его наследники Даниил, Василий Юрий. Дочь Софья только-только родилась, на Ильин день и спала по праву запазушного возраста с матерью. А эта троица голова к голове, но нравы тут как тут. Старший скромно свернулся на краю, поближе к дверям, младший поджал коленки к подбородку и весь в себе, а любимец Василий растянулся великодержавно и руку выкинул куда-то выше головы. Присмотрелся Дмитрий. Детские латы лежат в головах на половике, начищены до зеркального блеска. Сразу видать, что отцов подарок пришелся сыну по вкусу. Вот и чистит и светлит войлоком с утра до ночи. Спите, родные мои. Дмитрий прикусил губу, проглотил набежавшую соль и шагнул осторожно в угол, поправить лампадку, коптила. В Крестовый он сел было писать завещание, но в уставшую голову ничего не шло, и он, промучившись, убрал крупный лоскут хартии и глиняную чернильницу за бажницу. Перо выпало на пол и хрустнуло под ногой. Значит, не бывать тому, с неясной радостью подумал он, относя слова «не бывать» к завещанию, а в самой глубине души возлелеяло иное не бывать покуда смерти. Через день Дмитрий вывел собранные полки из Кремля. Тимофей Вильяминов был недоволен. Многие люди из московских сотен опять попрятались. Дмитрий отнесся к этому спокойнее, потому что со стременным полком набралось тысяч двадцать. Да еще Андрей Полоцкий присоединил свой полк. И с теми, что стояли за Коломной, набиралось немало. Должны подойти те, кого ждать было уже невозможно. От Ростова, Кашина, они идут во след. У Симонова монастыря встретилось Дмитрию знакомое лицо. Присмотрелся. Елизар Серебрянник. Рыжая голова поклонилась великому князю, да так и не подымалась. Дмитрий съехал на обочину, подправил с бренком, а Вильяминову махнул рукой. — Веди, Тимофей Васильевич. И сразу к Елизару Схоронил. Елизар кивнул и враз с Дмитрием перекрестился. Лишь на миг взглянул Елизар в лицо великому князю и снова опустил голову, а тот продолжал еще смотреть на своего слугу, так скоро вошедшего в число самых нужных, хоть и далек он был от двора. Судьба этого человека неожиданно переплелась с судьбой и его. Дмитрий. Воистину неисповедимы пути Господни. Хотел Дмитрий сказать Елизару что-нибудь доброе, бодрое, но слова не шли, и он молча тронул коня. Княже, днесь догоню полки. Послышался позади голос Елизара. Бринок оглянулся, Елизар еще стоял у ограды Симонова монастыря, стоял у сторожки, где ночевал когда-то с халимой. «Стоит!» — заметил мечник, да приумолк в смущении. «Стыдно должно быть стало, что отвлекает великого князя на пустяки». «Возвратимся, Бог даст, напомни! Слугу сего одарить надобно!» «Исполню княже!» — с готовностью ответил мечник. Дмитрий покосился довольно. Славным мечником одарила судьба. «День и ночь помнит так князе!» А сам, ладно, в доспехе укручен, как родился в них. Шлем горит, глазам больно. Известно, чистит и трет войлоком, как младенец князь Василий. А того не ведает, что он, Дмитрий, примерял этот шлем пораньше хозяина. Легкая, почти незаметная улыбка тронула губы великого князя. Но и она не укрылась от мечника. И тот растерянно подумал, до да смеху ли ныне. К вечеру показались стяги передовых полков и крест деревянной Коломенской церкви, где двенадцать лет назад простой Иерей Митяй венчал Дмитрия с Евдокией. «Михайло, у княже. княжи!» ли Михаила? «Коли Бог одарит нас победою, то накажу всем ближним и нарочитым боярам московским, всем ближним людям моим, дабы на месте всем, памятном сердцу моему, взградили церкву каменную. И, проехав, сажен десять, строго спросил Что молчишь? Ладно, сдумано, княже. После рати так и скажи боярам. И это оценил в бренке Дмитрий, охваченный теплой волной благодарности к слуге, верившему в невозможное в бессмертие великого князя. Заговорен ли он, Дмитрий, от коварной татарской стрелы, от длиннороженного копья или кривой сабли? Не ему ли великому князю следует быть на рати впереди воинства, как испокон повелось на Руси со времен еще Святославовых? Не его ли прапрадед Александр Невский сам водил полки и впереди всех бояр? Бросался на немцев и свеев, шведов. Бриз того места, где осетр река слились с Москвой рекой, Уже стоял голубой княжий шатер. Заботой походного покладника и подуздого Ивана Уды, Что был из родословных князей Фаминских и Смоленских. Дмитрий не мог держать в подузных и походных покладниках Своего боевого тысячника Дмитрия Монастырева. И как раз легок напомине, Монастырев неожиданно подскакал к шатру, но тесно уже было вокруг великого князя, и монастырев прокричал через голову Боброка: Великий княже! Он замялся, видимо, надо было начать с обычного, вели слово, молвите, но смелый тысячник отринул эти церемонии и продолжил, привстав стременах. — Перед нами Мамаев Углан Бегич. — Где он ныне? — спросил Дмитрий, и рукой сделал знак, чтобы расступились. Монастырев подправил коня в круг бояр, окинул всех быстрым взглядом на смешливых глаз, померцал ямками на щеках. — Завожий рекой! Пронск пожег! Вчерашний день пополудни... Реку Проню перешел со всеми обозами, а ныне у воже. Дмитрий молчал, задумчиво перебирая ременные поводья. И тут кошка встрял. — А чего ты, Митька, не побил его, бегичто, Чего прибег, зайцу подобно? — А поди ты туда, получишь стрелу, внюхала. Митька первый оскалился грубой шутки, но пригасил улыбку заговорил великий князь. Сколько у убегича? Тыщ уста княже. Считано, аль сам надумал. Две ночи по огням считали, и две сторожи хаживали днем в обтёк бегичу. Тыщ уста княже с обозным людом. Дмитрий снова приумолк, спокойный, но мрачный, а в кругу опять загомонили. Эко привалила. «У ста тысяч!» — помрачнел Кошка. «Да, помахаешь десницей, покачал головой Кусаков. «Вот и хрен-то!» Кошка воровато глянул вокруг, митрополита не было, некому клясть непотребные словеса боярина. Только осенил себя крестом семейный духовник великого князя, дьякон Нестор, пошедший в этот поход вместо митяя. «Как мне, Митрий! «Перешли ли не христивожу, спросил великий князь. «Днесь не сподобились княже», — твердо ответил Монастырев, и эта твердость в его голосе взбодрила многих. «Ну, как порешим, бояре? Теперь пойдем к Воже, а ли поутру?» «Без роздыха не пущу княже», — решительно поднял голос Иван Уда. И все приметили, что этот подузный не чита подузному дворовому Семену Патрикееву молодому и тихому сыну боярскому этот как никак из князей. Добрый Иван, весело ответил Дмитрий. Не пущаешь нынче на утре до свету выступим. И поворачивая коня к шатру, громко, дабы слышали те вои, что вострили уши вокруг, изрёк: Вожа на той воже станем биться за нее! Вожа пленница.